Глава двадцать Я шагала за Кайером, стараясь держать спину прямо и гордо, но мне было страшно. В душе засело мерзкое чувство тревоги. Сейчас мне особенно не хватало рядом Даррена с его железным спокойствием и уверенностью. Эльфиец остановился у двери с бронзовой табличкой «Глава юридического отдела М. Кайер». «Прошу», — протянул он галантно, открывая двери и пропуская меня вперед. Кабинет являлся отражением самого Мириала Кайра. Тёмная дорогая мебель без единой пылинки, ровные стопки бумаг на отполированном письменном столе, в шкафу книги, выставленные в аккуратные ряды. Всё казалось идеальным и чересчур педантичным. «Я удивлён вашей смелостью, Шарлин». Тонкие губы эльфийца скривились в лёгкой усмешке. «Честно говоря, я думал, что вы не решитесь прийти в этот квартал без своего нового дружка». «Но вы же обещали мне защиту. Я старалась придать голосу уверенности. Или уже передумали?» «Ни в коем случае». Он смерил меня внимательным взглядом и жестом указал на кресло у письменного стола. «Присаживайтесь. Хотите вина?» «Нет, спасибо. Мне хотелось бы сразу приступить к делу. У меня не так много времени». Мириал шумно вздохнул и размеренной, неспешной походкой направился к стеновой панели из красного дерева. Нажал на небольшой выступ, и панель с тихим скрипом отъехала в сторону. За нею оказался сейф. «Вы боитесь, Амдира?» — поинтересовался он, возясь с замком. «Скажем так, я бы предпочла с ним не встречаться». «Понимаю ваше беспокойство. Амдир порою позволяет себе слишком многое. А через неделю, как только император объявит его своим наследником, боюсь, он начнет позволять себе еще больше». «Через неделю?» «Я не смогла скрыть удивление». «Именно. Планируется грандиозный праздник». «Император сделал бы это раньше, если бы не законы. Ему нужно было соблюдать траур после гибели Люциана. А вот вы, я смотрю, довольно быстро оправились после потери своего покровителя». В голосе Кайра прозвучала легкая насмешка. но причина крылась не в презрении, а скорее в ревности. «Думаю, и сам император не слишком горевал по сыну», — ответила я уверенно. Фраза прозвучала жестко, но «такова была правда». Судя по тому, что Каер промолчал, ему было нечего возразить. Он достал из сейфа небольшую чёрную шкатулку и вернулся к столу. «Всё-таки вы не изменились», — заключил он, прищурившись. «Каждый выживает, как умеет, Мирил. Это мой способ. Когда шкатулка оказалась у меня в руках, я занервничала ещё сильнее. Она была тяжеловата. Интересно, брошь там?» Мой взгляд остановился на овальном серебряном выступе в центре крышки. От него расходились тонкие серебристые узоры, оплетающие всю поверхность. «Вот». Каэр достал нож для бумаг и протянул мне. «Можете открыть магический замок прямо сейчас, чтобы убедиться, что все в сохранности». Я переводила взгляд с ножа на шкатулку. «Она открывается при помощи моей крови?» «Я, пожалуй, проверю ее дома». Губа тронула наигранно вежливая улыбка. Мне не хотелось открывать ее перед Кайером. Шансы, что брошь внутри, были слишком велики. Слишком уж необычная защита на шкатулке. «Благодарю вас за все, Мириал». Я поднялась из кресла и дружелюбно протянула руку. «Надеюсь, мы еще увидимся». Он крепко сжал мою ладонь, глядя прямо в глаза. «Я так не думаю», — сказал он, и в его взгляде промелькнуло секундное сожаление. Я нервно сглотнула и попыталась отстраниться, но он не отпустил, лишь крепче сжал мою ладонь, заставляя поддаться панике. И вдруг за моей спиной хлопнула дверь. Я испуганно обернулась и замерла. В кабинет вошел незнакомый мужчина лет шестидесяти. Высокий, в длинном черно-золотистом одеянии. Его седые волосы отливали серебром, а взгляд был таким холодным и надменным, что все внутри сжалось в тугой узел. Я сглотнула. Воздух в кабинете словно стал тяжелее. «Император?» Каэр отпустил мою руку и склонил голову. Я едва не задохнулась от паники. «Император? Саргас де Марис собственной персоной?» Я уставилась на Кайра, ища ответы в его глазах. Разум лихорадочно пытался найти выход из этой ситуации. «Ты меня предал!» Прошептала я. «Прости, Шарлин, ничего личного», — произнес юрист но я не могу рисковать своим положением ради прошлого». Я стиснула зубы. «Черт возьми, когда же мне наконец улыбнется удача?» Император подошел ближе, и я, прижав к груди шкатулку, инстинктивно попятилась. «Где она?» — спросил Саргас, не отрывая взгляда. «Отдай брошь, и я сохраню твою жалкую жизнь, девочка». «Я не знаю, о чем вы». Я покосилась на дверь, надеясь на чудо, но никто не спешил мне на помощь. «Шкатулка!» — отчитался Каэр, указав на коробку в моих руках. «Наши маги не смогли ее открыть. Чтобы снять заклинание, нужна ее кровь. Она отказывается открывать ее здесь». «Открывай!» — скомандовал Саргас. «Нет». Я покачала головой и сделала еще шаг назад. На лице Саргаса не дрогнул ни один мускул. Он молча взмахнул рукой... И вдруг мои ноги оторвались от пола. В следующую секунду тонкая струя магии обожгла кожу и, словно щупальца, обвелась вокруг тела, подбираясь к шее. Шкатулка выпала из рук и с глухим стуком упала на пол. «Чем ты себя возомнила, девочка?» Лениво протянул Саргас. «Ты действительно думаешь, что роль любовницы моего бесхребетного сына сделала из тебя королеву?» «Люциан еще больше опозорил себя, когда связался с тобой. Настоящий император не станет связываться с безродным отребьем». «А «Ваш род тоже небезупречен», — выдохнула я, чувствуя, как с каждой секундой становится все труднее дышать. Нити магии, как удавка, затягивались на шее все сильнее. «Возможно, я зря это сказала, но если мне уж суждено умереть, терять нечего». Тонкие губы Саргаса тронула недобрая улыбка. В этот момент я заметила их явное сходство с Амдиром. Мерил, нож!» — скомандовал он. Юрист мгновенно распрощался со своей холодной сдержанностью и, как послушная собачонка, поспешил выполнять приказ. Я задыхалась, тело слабело с каждой секундой, но я не отводила взгляда от холодных голубых глаз императора. И вдруг... Я шлепнулась на пол и громко закашлялась, жадно хватая воздух. «Я даровал тебе еще минуту жизни», — усмехнулся Саргас, а затем обратился к Кайру. «Открой эту проклятую шкатулку». У меня не хватило сил сопротивляться, этим Кайр и воспользовался. Он опустился на колени, подхватил мою руку, резанул по подушечке пальца и приложил его к серебряному выступу. Я зашипела от боли и из-под лобья уставилась на Саргаса, все еще тяжело дыша. Как же я ненавидела его в этот момент, как презирала этот жестокий мир и как скучала по Дарену Ройсу. В этот момент я пообещала себе, что если выживу, то сделаю все, чтобы помочь Дарену, чтобы увидеть, как Саргас де Марис и его остроухий сын получат по заслугам. Император наблюдал за этой сценой с пугающим спокойствием и неким предвкушением. Любовался тем, как тонкие серебряные узоры на шкатулке медленно вспыхивают магическим красным свечением. Щелчок замка заставил меня затаить дыхание. «Прошу». Каэр поднялся с колен и протянул шкатулку императору. Саргас не стал медлить. Он открыл ее и высыпал содержимое на пол. На ковер посыпались ожерелья, серьги, браслеты и брошь. Одна, единственная, узнаваемая. Та самая, что была на рисунке дарана «Вот черт!» – прошептала я. Наши взгляды встретились. На губах Саргаса заиграла победная улыбка. «Похоже, твоя минута закончилась, Шарлин. Больше ты мне не нужна».